Глава пятнадцать. Вера. Ранним утром в раздевалке детского сада я разговаривала с бабушкой Дани, друга Ярика. «Верочка, милая, ты не волнуйся. Подпиши у испытателя разрешение, и я заберу Ярика к себе домой. Придёшь за ним завтра. Мальчишки с удовольствием устроят пижамную вечеринку накануне Нового года». «Мне так неловко. Давайте я заберу его в девять вечера». Бабушка Дани, понимающе сжала мою руку. «Вера, ну что ты? У тебя корпоратив. В девять часов вечера начнется все самое интересное. Ты молодая, красивая. Зачем торопиться? Заберешь Ярика завтра. В садик завтра уже не идти. Мы отлично проведем время вместе». Я растерянно посмотрела на сына. «Мам, я хочу пижамную вечеринку у Дани!» засопел Ярик. «Пожалуйста!» Весёлый и круглолицый Даня уверенно закивал. «У нас есть ёлка и железная дорога, а у меня есть котик в ночнике. Когда ночник включается, котик дышит!» Взахлёб поделился новостью Ярик. «Дышит? Он живой?» Даня изумлённо округлил глазки. «Почти!» Сознанием дела пояснил мой Ярик. Бабушка Дани улыбнулась. «Верочка, иди на корпоратив!» Мальчиков я беру на себя. Заберешь Ярика завтра к обеду. Обещаю, им будет весело. Вы моя добрая фея. Спасибо вам. Я с благодарностью сжала ее руку и почувствовала, как защипала в глазах. Пока, мам. В гостях я буду вести себя хорошо. Обещаю. Ярик прижался ко мне на миг, а потом убежал в группу следом заданий. Я помахала ему рукой, а потом вышла на улицу. Я торопилась на работу. Эля будет несказанно рада моему возвращению. Всю дорогу я думала о Калинине. Конечно, сегодня мы не увидимся. Накануне корпоратива у всех отделов накопилось слишком много дел. Но вечером... Вдруг он все же и есть, тот самый? Ведь со вчерашней встречи все мои мысли только о нем. На улице я ищу его серые глаза. И мечтаю только о том, чтобы снова оказаться рядом в опасной близости, за которой может последовать поцелуй, которого не случилось накануне. Мысль о том, что впервые за последние два года я свободна от обязанности мамы до самого утра, придавала мне смелости, а новое черное платье – уверенности. На корпоративе я сделаю все, чтобы нам с Калининым никто не помешал. Вот и наш бизнес-центр. Второй этаж. Кабинет документооборота в самом углу длиннющего коридора. Сердце отстукивает напряженный ритм, а глаза предательски ищут Калинина. Я что, влюбилась? Кажется, еще как влюбилась. «Вера, ну наконец-то! Я уже думала, так и встречу Новый год в нашей коморке в полном одиночестве!» Несказанно обрадовалась моему возвращению Эля. В своём синем платье она сияла ярче наряженной в холле у нашего кабинета ёлке. Я улыбнулась и сняла пальто. Наташа внезапно решила вернуться к Калинину и Драконше, поэтому с этой минуты я полностью твоя. «Ох, эта Наташа уже успела прислать всем фото о том, как по ней скучал Калинин!» фыркнула Эля. Что-то больно кольнуло в сердце. «Как!» – скучал. «Вот так! И кофе ей принес, и печенье! Вон, смотри!» Эля подхватила со стола свой мобильный и показала мне фото. Внутри что-то оборвалось. «Кофе из моей любимой кофейни! Подпись на стаканчике для тебя! И даже сердечко!» «Да как он мог!» Принёс своей помощнице кофе, который так нравился мне. Как посмел украсть мои любимые вещи и отдать их другой? Кажется, у меня в сердце что-то резко разбилось в дребезге. Как больно! Вот знала же, если мужчина одного с тобой возраста, ничего серьёзного от него не жди. Влюбилась в его серые глаза. Да, вот и вся любовь. Он украл мой кофе для другой девушки». «Детский сад какой-то. Впрочем, чего я хотела? Хорошо еще, что не проговорился о том, что у меня есть ребенок. Иначе еще и новую работу пришлось бы искать после Нового года». Я медленно села на свое место и уставилась в окно. «Вер, ты чего?» – удивленно приподняла бровь Эля. «Ты из-за Калинина расстроилась, что ли? Ты же говорила, что он тебе не нравится». «Говорила, да». Избегая смотреть ей в глаза, буркнула я и почувствовала, как глаза жгут слезы. Кажется, теперь я его просто ненавижу. Эля села рядом со мной и понимающе коснулась моей руки. Ты ему увлеклась, да? Поняла, что он не такой уж и холодный, как кажется со стороны. Я покачала головой. Это уже неважно. Просто забудь, Эль. Так Мы с тобой сегодня закажем много коктейлей и будем танцевать. На корпоративе будут мужчины, а мы с тобой красотки. Ты обязательно встретишь того, кто будет тем самым. Я об этом позабочусь, обещаю». «Не хочу я никаких тех самых!» Я сглотнула ком в горле. «Ага, все еще хуже, чем я думала. Ты в него что, влюбилась?» «Нет, говорю же, я его ненавижу!» «Точно, влюбилась! Вер, мы ему отомстим, обещаю! Устроим ему такой корпоратив, что он его долго еще помнить будет!» Я вздохнула и включила свой компьютер. «Вот почему все так, а? Именно сегодня, когда я свободна на весь вечер, тот самый решил резко переметнуться к своей помощнице Наталье, предатель!» Я взглянула на телефон, — а потом взяла и внесла помеченный как «Калинин» номер во все возможные черные списки. Всё, Больше никаких тех самых. Увы, избавиться от разочарования мое действие никак не помогло. Сердце жгла обида. Надо же, купил для нее кофе из моей любимой кофейни. Неужели не знал, что мне будет неприятно? Или так хотел поскорее от меня избавиться? Ну, конечно. Кому нужны отношения с женщиной, у которой есть ребенок, когда вокруг столько обаятельных и привлекательных девушек? И зачем я только поддалась его очарованию вчера вечером? На чай позвала. Как мерзко! Он же, наверное, сидит сейчас со своей Наташей и смеется надо мной. Вер, не грусти. Эля включила чайник и сделала мне черный чай. Вот, возьми. Может, чашечка чая тебя взбодрит? Я благодарно кивнула и придвинула чашку чая. Вылила бы ему этот чай на голову. — О, драконша разослала сообщение во все чаты! — встрепенулась Эля. — Что пишет? Представляя, как чай растекается по привлекательной физиономии Калинина, рассеянно поинтересовалась я. — Пишет, что работаем до обеда, а потом час на подготовку и едем в ресторан. Она организовала мини-автобус для всех сотрудников, которые не хотят брать с собой машины. Пишет, что в ресторане имеется божественный коньяк собственного производства. Она дегустировала его лично. Что ж, благородный шаг с ее стороны. Как приятно, что после обеда можно будет побездельничать. «Тебе может и побездельничать, а я еще волосы хочу красиво уложить. Даже утюжок с собой взяла». Я с недоумением взглянула на ее кудряшки. «Зачем тебе утюжок?» «Так надо! Этого не поймешь, если ты не обладатель такой шевелюры!» Хихикнула она. Ближе к обеду Элли заканчивала распрямлять свои кудряшки у маленького зеркала в углу, а я добивала оставшиеся документы. Не знаю, какой эффект на волосах она хотела получить, По-моему, после тщательной обработки утюжком ничего не изменилось. «Так, Вера, подведи губы яркой помадой. Ты выглядишь шикарно, и я уже предвижу очередь из поклонников на корпоративе. А Калинин пусть кусает локти». «Да уж». Я достала из сумочки помаду и медленно нанесла ее на губы. Не хотелось мне никаких поклонников. Предательство Калинина жгло в груди неприятным огнем, я уже начинала подумывать о том, чтобы потихоньку слинять из офиса в процессе предпраздничной суеты. Нет, в самом деле, зачем мне идти на корпоратив? Смотреть, как Калинин будет обжиматься со своей Наташей. Не хочу. Лучше уж вернусь домой и доклею обои. Да, отличный план – доклеить обои и купить небольшую елку». Завтра 31 декабря, и у нас с Яриком будет собственный маленький праздник. А вечером мы пойдем гулять в парк. Там обязательно будет весело. Деда Мороза точно встретим. Новый план меня успокоил. И теперь я из-под тяжка поглядывала на Элю, размышляя над тем, когда лучше всего будет от нее смыться. Наверное, в процессе посадки на автобус от драконши. Да-да. Я сделаю вид, что иду со всеми к автобусу, а потом потихоньку сбегу. Даже от сердца отлегло, и плевать мне на Калинина. У нас еще в школе было правило с малолетками романов не заводить. Прошло много лет, а ничего не изменилось. Дверь нашего отдела резко распахнулась, и мы с Элей одновременно вздрогнули. Просто к нам никогда никто не заходил». Отдел документооборота считался самым дальним и скучным. А тут вдруг в дверь просунули букет красных роз. Он был настолько огромным, что едва уместился в дверном проеме. В дверях выросли два огромных охранника в черных костюмах и коротких полушубках из Чернобурки. Мы с Элей изумленно переглянулись. «Какой букет!» – восхищенно всплеснула руками Эля. «Нравится?» Охранник неуклюже улыбнулся и вручил ей букет. «Так, девчули, до корпоратива еще есть время, поэтому наш босс Эдуард Гаспарович Галицкий приглашает вас пообедать». пробасил его коллега. «В кафе неподалеку уже забронирован столик, так что отказы не принимаются». «Но рабочий день еще не закончился». Осторожно отодвинулась подальше от незваных гостей я. «До конца рабочего дня пять минут! Живо собирайтесь и в ресторан!» Я не успела моргнуть, как тот охранник, что принес цветы, достал из шкафа мое пальто, а второй выудил оттуда шубку Элли. «Не смей отказываться!» Впившись пальцами в мою руку, зашептала мне на ухо эля «Это мой шанс!» «Галицкий, такой тушка! Дайте хоть компьютер выключить!» Ощутив, как охранник накинул мне на плечи пальто, буркнула я.